509. Август. 16. -е. Дисциплина духа обусловливает накопление психической энергии. Сокровище огня добывается великими трудами и нечеловеческим упорством. Могуществом духа хотят обладать все, но приложить к тому силы и потрудиться над этим желающих мало. Изнурять себя постом молитвы, ношением великого лосеницы, даже самобичеванием некоторые еще могут. Но учиться о владении собою, и своими чувствами, мыслями, действиями и всем поведением способны очень-очень немногие. Дисциплина, налагаемая ученичеством, очень сурова, и выдерживают единицы. Читающих, желающих и мечтающих стать учениками учителя света много, но как мало среди них готовых пройти через все, что сопутствует этому высокому званию. Среди самых обычных условий современной жизни можно проходить эту суровую школу ученичества. Самодисциплина, накладываемая на себя учеником, добровольно Импульс ее утвердить исходит из сознания самого ученика. Никто не понуждает, никто не заставляет, но огненно устремленное сердце самостоятельно приходит к осознанию неизбежности этой самодисциплины. Результаты ее начинают сказываться в растущей огненной мощи. Трудные испытания и противодействие плотных условий способствуют яро этому росту. А счастливой, беззаботной, безоблачной жизни и благополучия приходится забыть. Труден путь накопления огненного сокровища. Дисциплина духа, ведущая к владению собою, проявляется во всех мелочах жизни. Именно маломалейшее имеет большое значение. Улыбка, слова, жесты, мимолетные мысли и отношение к ним — все принадлежит строжайшему контролю. Кто же захочет решительной и железной рукою обуздывать своего ли оболочек и искренять из них то, что в них вложено было раньше? Победа над собой дается нелегкой ценой. Узка тропа, ведущая в жизнь.